Лана Пиратова. Трофей наглеца. Глава первая. Огонек. «Чтобы я еще раз послушалась тебя!» Возмущаюсь я, кряхтя под тяжестью своей ноши. «У меня в руках самый настоящий самовар. Нет, не как в магазине, маленький и красивый с узорами, а такой добротный, металлический раритет. Ты чего такая злая это, Огонек? Круто же! Теперь Аврора точно нам зачет поставит! Пусть только не поставят. Я ее саму в этот самовар запихну. Будет как джин в бутылке жить. Черт! Тяжелый какой! Еще немного. Вон вокзал уже. Сейчас на электричку и домой. Поверить не могу до сих пор, что согласилась на эту авантюру. Аврора или правильнее? Аврора Васильевна. Наш преподаватель истории в университете. А еще она самовары коллекционирует. Ну, хобби у человека такое. На последней лекции она искала добровольцев забрать какой-то раритет из Подмосковья и привести ей. Я бы сама никогда. Но Юлька, она просто-таки выцарапала это право у других однокурсников. За право привести самовар боролись так, потому что сдать зачет Авроре крайне сложно. И каждый понимал, сделай добро, и добро вернется к тебе. И вот, суббота, 8 утра. А мы уже с Юлькой счастливы и самоваром. И не с каким-нибудь из магазина сувениров с хохламскими узорами. Нет. С настоящим старинным латунным самоварищем. Ах да. К нему еще труба прилагается. В общем, полный набор. Билеты бы купить. Говорю я, ставя самовар на перрон и вытирая под лба. Вдруг контроль. Не боись. Отмахивается подруга. С утра в субботу не бывает контроля. Электричка же полпуста едет. Юль, у нас регистрация липовая. Ты не забыла случаем. Нам проблемы не нужны. Купи билеты. Фух! Чертов самовар! Пинаю легонько агрегат. О, электричка! Кричит Юлька. Билеты! Отвечаю я. Не успеем! Она хватает самовар и толкает меня к открывающимся дверям электрички. А следующая через 40 минут. «Заходи давай!» «Делать нечего!» «Я не хочу еще сорок минут торчать на полупустынном перроне без крыши!» «Там вон и дождь уже собирается!» «Эх, кто не рискует!» «Электричка, на удивление, оказывается не полупустой, а вполне себе забитой!» «Мы с Юлькой и самоваром встаем в тамбуре!» «Да поставь ты его уже на пол!» шепчуя подруге, кивая на самовар!» «На нас и так уже вон косятся!» Мы, блин, с ним как страницы бродячие. Только котомки за плечом не хватает. Как хорошо, что встретить в такой час в электричке знакомого просто нереально. Юлька кряхтит и ставит самовар на пол. Мы вполне себе спокойно едем каких-то 10 минут. Потом в вагоне начинается подозрительное движение. Проще говоря, народ из вагона активно пытается набиться в тамбур. «Что происходит?» Спрашиваю я у Юльки. Когда ее буквально впечатывают в меня. Контроль! отвечает она, оборачиваясь. Вон, видишь, с того конца идут. Смотрю вагон. Ну точно! По проходу шагают двое мужчин в форме, не спеша проверяют билеты у сидящих пассажиров. А все стоящие сейчас уже в тамбуре. В вагоне прямо свободно так стало. Это столько зайцев! спрашиваю я. Нифига себе! А почему все в тамбуре-то? Здесь что, билеты не проверяют? Вот сразу видно. Не ездила ты зайцем на электричках. Не ездила. Киваю. Тут все отработано. Смотри. Живо пояснять мне Юля. Сейчас станция. Все зайцы выбегут на перрон и помчатся в другой конец вагона. Откуда уже ушли контролеры. И спокойно поеду дальше. А мы... Я сглатываю, примерно догадываясь, что она мне ответит. «И мы. Другого выхода нет. Денег-то на штраф нет у нас. Ты что, в полицию хочешь?» «Не. «Ну вот. Низкий старт. Подъезжаем. Кстати, твоя очередь самовар тащить». «Ты хотела сказать, бежать с ним?» Ворчу я, поднимая агрегат. «Трубу хоть понеси». Поезд останавливается, и толпа чуть ли не выплевывает нас на перрон. «Бежим!» — кричит Юлька, и мы срываемся, сливаясь с общей массой таких же бегунов. Но вот незадача. Откуда-то на перроне появляется пара полицейских. Они сначала с улыбкой наблюдают за нами, а потом устремляются к толпе. «Огонек! Планы меняются! Облава!» — кричит Юлька и спрыгивает на рельсы с противоположной стороны. «Бежим туда!» — рукой машет в сторону забора. «Там дыра! Пролезем!» «А самовар?» «Бросай! Не до него!» «Ты что?» Возмущаюсь я. А Аврора?» «Да он в дыру не пролезет!» «Бросай! Огонек!» «Ой, блин!» Вижу, как ее взгляд скользит мне за спину. Но обернуться не успеваю, потому что меня тут же хватают за руки и куда-то тащат. допустите да вы!» «Не имеете права! Пустите!» Отбиваться особо не получается. Мешает самовар. Но бросить его не могу. В итоге меня заводят в здание вокзала, в комнату, на двери которой успеваю прочитать вывеску. Опорный пункт. Ну, класс вообще. Здесь посиди. Полицейский показывает мне на скамейку. Это что? Кивает на помятый с одного бока от борьбы самовар. Бомба! Бурчу я от злости. Полицейский хватается за кобуру. Разберемся. Произносит вполне серьезно. Неужели поверил? Вот я дура. Они же шуток не понимают. Сижу полчаса не меньше. Пытаюсь высмотреть пути побега. Пока безуспешно. Потом в голову приходит одна мысль. Извините. Обращаюсь к дежурному. Мне в туалет надо. Можно? Он оглядывает меня. Выходит из-за своей клетки. Пошли. Кивает. бомбу ты здесь оставь. Усмехается на самовар. Нет, не могу. С ним пойду. Ага, сейчас. Столько с ним таскалось и сейчас брошу? Ну уж нет. Я не огонек буду, если не вручу таки этот сосуд Авроре. У нас нормальный туалет, говорит дежурный. С унитазами. Нет надобности в личном горшке. Нет. Твердо отвечаю я. А вдруг его украдут здесь? В полиции. Приподнимает бровь. Ай, ладно. Замучива ты, иди давай с горшком своим. Делай куда хочешь. Только не выплесни потом. И ржет. Придурок: мы идем по узкому коридору, а навстречу нам шагает два мужика: один в полицейской форме, а второй такой весь ухоженный в костюме. Даже я вижу, что дорогом. Значит, как договорились, Степан: Пришлешь, мы Вике. Говорит тот, что в костюме, поравнявшись с нами. Резко разворачивается и задевает меня, локтем прямо в плечо. Больно, блин. И я не удерживаю самовар и роняю его четко на ногу красавчику. «Сука!» Слышится тут же, и его взгляд падает на меня. «Степан! Какого хера у тебя в отделении бабы с самоварами шляются?» «Это что за чудо?» Спрашивает Степану дежурного. «Да вот, задержали. Зайчиха!» Самоваром. И опять ржет. А куда ведешь ее? Оформляй к чертовой матери. Мало нам проблем. Еще самовара с зайцем не хватало. Вполне серьезно, говорит Степан. Ну что, Влад, идти сможешь? Или ущерб ей вкатаем? Теперь уже ухмыляется. А тот, кому он обращается, не отводит от меня взгляда. Отдай ее мне. Произносит так же серьезно. Я хмурюсь. Наклоняюсь и поднимаю самовар. Что значит отдай? Басит Степан. Нахрена на тебе. Видно же, что проблемное. — Сейчас оформим, чтобы урок был на будущее. Хоть 18 есть. Спрашивает у меня. Мне 20. Заявляю гордо. А чего мелкая такая? Кушаешь плохо? Или только чаи гоняешь? И все трое ржут. Вот придурки. Серьезно, Степан. «Отдай!» — говорит мужик в костюме. «Перевоспитать хочу. Да и за ногу она мне должна». «Что за ней?» — спрашивает Степан дежурного. Проезд не оплатила. По рельсам бегала, сопротивление оказала. Пока все вроде. «У, у Какой список!» — присвистывает Степан. «На административку точно потянет». «Сколько?» — спрашивает костюм. «Да так забирай. Геморроя меньше будет». «Подождите!» «Я решаю, наконец, вступиться за себя!» «Я же не вещь!» «Что они вообще думают?» «Здесь остаться хочешь?» «Спрашивает костюм». «Оформят по полной» «И в школу отправят в личное дело». «Какая школа? Двадцать мне!» «Не суть! Идешь со мной или здесь останешься?» «Берет меня за локоть. «Оборачиваюсь и смотрю на клетку, потом на дежурного!» От костюма убежать однозначно легче будет. С вами. Бурчу под нос и дергаю руку. Тогда пошли. Усмехается костюм. Он прощается с полицейскими и ведет меня за локоть на выход. Ну что, поехали? Говорит, сощурившись, подходя к дорогой тачке. Куда? чеи гонять. Раз тебе уже 20 есть. Усмехается. Ага. Киваю и замечаю, что рядом совсем спуск в метро. Огонек, это шанс. Звать тебя как? Спрашивает мужик. Аглая. Вру не краснее. Аглая с самоваром? Ммм, такого у меня еще не было. Ржет он. Садись. Открывая дверь. И тут я понимаю, что на кону сейчас либо моя жизнь, либо самовар. Выбор несложный поэтому со всего размаха кидаю самовар на мужика. Тот дергается, но агрегат ловит. Правда, отшатывается и садится вместе с самоваром на капот своей тачки. А я подрываюсь и бегу в метро. Расталкиваю всех на пути к турникету и сажусь в первый же подъехавший поезд.